ЧАСТЬ ВТОРАЯ Услышав за спиной лёгкие шаркающие шаги, Анинков решил не отвлекаться от работы. Во-первых, он знал, что так ходит только начальник, который уже порядком надоел со своими натянутыми и дилетантскими вопросами. Во-вторых, у Аркана была уважительная причина. Он тащил штуцер для комбайна, который надо было как можно быстрее обновить внутренне, и продать частной фирме. «Здравствуйте, товарищ Чаненков!» Выждав секунд пять, начальник понял, что токарь искусно делает вид, что не услышал его за жужжанием станка, и уже более громко и требовательно повторил. «Здравствуйте, товарищ Аркадий! Извините, что отвлекаю от работы!» Токарь обернулся, с вежливой еле заметной улыбкой кивнул, протянул руку начальнику. «Здравствуйте, Анатолий Владимирович! Я тут за урчанием станка ничего не слышу!» «Это хорошо, что цело ты в работе, товарищ Аркадий!» С удовлетворенной улыбкой, уже безо всякой натянутости и ужимок, ответил начальник. «Ты уже почти докончил, смотрю?» «Да, сейчас вот пару витков и все, докончил!» «Еще хотите озадачить? Это каля ласка!» «Ну, давай, давай!» обождав, пока подчиненный вынет штуцер из патрона и положит его на верстак, Анатолий Владимирович снова обратился к нему с вопросом. «А какой фирме продают это полесье?» «Да я не знаю», – не сразу и не совсем уверенно ответил Аркан. «Я тут с этим наплывом информации ни черта не запоминаю». Поймав плутоватую улыбку начальника, токарь потупил взгляд, усмехнулся, и начал перебирать детали на верстаке. Причина такой реакции Аркана была вовсе не в том, что плюгавенький старик-начальник с острым и хитрым лицом в этот момент выглядел еще смешнее, а в том, что он в очередной раз утер нос своему подчиненному. Анатолию Владимировичу нравились такие приемы. Он вовсе не хотел выжать Аркана с работы, еще больше не хотел унизить его морально, Ему просто хотелось ощутить интеллектуальное и моральное превосходство над человеком, который значительно превосходит в росте, общей эстетике и на самом деле не отличается низким интеллектом и также не обделен моральными качествами. Аркадий Яненков даже не интересовался, какой фирме продают комбайн, из какого города, за что получил шуточно пренебрежительное замечание от бригадира, Ты, товарищ Чаненков, вроде как здесь работаешь, а иногда вроде как бы и только вчера пришел. Теперь вот его за то же самое больное место цепляет начальник. Но судя по тому, что он быстро сменил ехидно-снисходительную гримасу на внимательно-товарищескую, он пришел не только за этим. «Анатолий Владимирович, если чего еще, давайте, а то скоро обеденный перерыв». «Да нет, пока ничего, Аркадий». Начальник смахнул невидимые пылинги со своего блеклого пиджака, затем взял с верстака деталь и, повертев ее в руках с полминуты, подчеркнуто аккуратно положил на место. Молодец, товарищ Аркадий, хорошо все делаешь. Неужели сейчас будет второй выпад? Безмятежная улыбка и одобрительный взгляд неприятно напрягали Аркана. Владимирович не отличался гнусным нравом, но чего ему еще надо? А задачить, — сказал пока больше ничего, — спросить, так ради бога. Аркадий, к тебе как-то заходил товарищ Николай Ухабов, не помнишь? Помню, но я не знал, что он Ухабов. Он мне представился Николаем, без отчества, фамилии. А что он конкретно хотел, если можно в подробностях? Да хотел Ухарева Артема. Ему надо было его исследовать, все. А что такое? Он устроился к нам, автослесарем. Я ни разу не видел его. Да ладно тебе. Начальник, расплывшись в эйфорической улыбке, похлопал токаря по плечу. Он устроился, но еще не работает. Вообще, я в твои годы так же делал. Не вникал в общественные дела коллектива. Главное, своя работа. «Взаимопонимание с приближенными, с начальством, а все остальное — это прибавится». «Так вот о помощнике Ерошкина. Он, по слухам, еще и патологоанатом». «Но решил попробовать себя в автоделе», — Аркан ответил на немой вопрос Владимировича. «Каждый мужик хоть раз в жизни берется за это. И это ведь чисто мужское дело, его каждый мужчина должен уметь». Вот я именно этого, чисто мужской заинтересованности, у этого чудо-врачевателя и не заметил. Ну, здесь я вам не советник, может, чисто по материальной нужде. И в городе у него не нашлось никакой работы, уже почти шепотом, будто бы разговаривая сам с собой, произнес начальник. Он всерьез задумался об этом ухабове. Немного поник головой, неопределённо снуёт взад вперед у верстака. «Ну, может быть такое, что вообще никаких копеек нет. И как раз в этот момент работы никакой подходящей нет в городе. А у него как раз кроме его работы только автослесарная». «Это тоже может быть». Не сразу ответил Владимирович, все тем же полушепотом, мечтательно глядя в окно. Затем резко вдохнул носом в воздух, повел плечами и уже более бодро прибавил. Это да, это ты прав, товарищ Чаненков. Но один из наших товарищей рабочих видел, как этот самый нечаянный автослесарь целенаправленно шел вот за этой дивой. Аркан догадался, что это за дива. Еще до того, как начальник указал на фотографию на его станке. Прямо Twin Peaks какой-то. Дива пропала, никто не знает куда. Теперь вот все они загадочно разговаривают, и все с ней как-то непонятно связаны. А что за рабочий? Спросил Аркан. Не столько ради интереса, сколько ради того, чтобы прервать напряженное молчание. — Вася Ющенко, — ответил начальник, и тут же усмехнулся, заметив в мимике и взгляде токаря неловкости ни ни мой вопрос. — Этот вроде бы неплохой паренек работает уже второй год на заводе, а не знает даже отдаленно своих коллег, кроме токарей, работающих с ним в одном цеху. Водитель Соболя. — Ну, если и так, — после короткого, но тяжелого раздумья сказал токарь, Он заинтересовался девушкой, разве нее может и устроился к нам на завод? И что здесь плохого-то? Будет с лесарем, таким же, как Пашка, будут над ним смеяться, за бортвишком посылать за ключами. Вообще такой человек, сходи подай, пошел вон, не мешай, нужен частенько. Да это было ладно, уже безо всякой мечтательности, напряженно почесывая острый подбородок, ответил Анатолий Владимирович. Как бы ни оказалось наоборот. Наоборот? Уже с неподдельным энтузиазмом спросил токарь. Да, этот хлопец что-то мудрил летом. Так вот, люди говорят, вроде ничего не намудрил, но... Владимирович сделал несколько неопределенных жестов, И так, не подобрав нужных слов, усмехнулся, но мудрил. Дочь кузинова покинула наш мир. Это я знаю. Покинула наш мир после того, как ее укусил вампир. Кстати, родился стишок, надо записать. Вскрытие, опросы эти социальные. Начальник с недовольной миной дернул плечом. «После всего этого как-то стремновато доверять человеку». Предвкушая очередную неприятную заминку в диалоге, Аркан начал рыться в шкафчике с инструментами. Начальник о чем-то напряженно думал, опершись в спиной о стеллаж и скрестив руки на груди. «А кстати, как ее хоть зовут, эту блонду?» Аненков, сделанным безразличием, кивнул в сторону своего станка. Бессмысленные копание в инструментах и тихая надокучливость начальника уже начинали выводить его из себя. «Алла вроде бы», — ответил Анатолий Владимирович и с усмешкой добавил. «Сколько охотников за этой Аллой! Ладно, работайте, товарищ Айненков, не буду вам мешать». «Не-не-не, Владимирович!» — только и успел выкрикнуть Аркан начальнику. И этот кадр не хочет вдаваться в подробности об этой блонде. Но сказал хоть, как ее звали. Хотя что это даст? Сколько ал в городе, да и в самом сосново, Вот спросить об этом напарника или Артема Ухарева – это что-то даст. А в том, что охотников за это ялы немало, это Аркан знал уже давно». Да он и сам, пожалуй, поохотился бы на эту изящную блондинку. Было в ней, помимо этой блондинистости и изящности, что-то завлекающее. Даже сам бригадир вроде бы к ней неравнодушен. А уж он не будет размениваться на пустышек. Как-то в одну из пятниц в последний час рабочего дня уже немного подвыпивший напарник Аркана спросил Дмитрия Валерьевича, Чего ты, Валерич, такой красивый, как бог, и все никак не женишься? Тебе ж годов уже, наверное, сорокет. «Еще не на пенсии, молодой еще», — меланхолично отшутился бригадир. Но вскоре Мороз, так за глаза звали напарника Анинкова, задал ему этот же вопрос на день села. Тогда Валерич, уже немного раздобревший от спиртного, разговоров с селянами и от лица зрения пляшущих девиц в народных костюмах, честно ответил, «Раз я бог, так я и хочу богиню». Правильно? Несомненно, Дмитрий Валерьевич очень прав. Не нужно разменивать свою жизнь на пустышек, но когда тебе за сорок жить одному неудобно. Не столько неудобно перед людьми, сколько просто некомфортно душевно а искать богиню в нашем селе бессмысленно. Впрочем, такие выводы Аркан делал заглазно. За все время пребывания в селе он сам только два раза знакомился с женщинами. Один раз на день села, другой на дискотеке. В первом случае он безуспешно пытался войти в доверие к бухгалтерше, к той самой, с которой чуть ранее также пытался поближе познакомиться сам Дмитрий Валерьевич. А на дискотеке ему попалась обыкновенная пустышка, которая внешне походила на алку, но не обладала харизмой и интеллектом, который так ожидает обнаружить любой интеллектуал вроде Аненкова в понравившейся женщине. С тех пор Аненков не посещает дискотеки, поскольку к танцам безразличен, а женский контингент там оставляет желать лучшего. Также равнодушен он к сельским праздникам и мероприятиям, поскольку среди богинь там присутствует только Раиса Михайловна, которой безразличен даже такой бог, как Валерич, и еще одна миловидная девица, практически не уступающая по красоте бухгалтерше, но в остальном не лучше той дискотечной красотки».